Наследственность и интеллект Есть еще один вопрос в области наследственности, который в современном западном обществе считается табу, но на который стоило бы обратить внимание – связь между генами и интеллектом. В 2005 году Голливуд выпустил фильм «Майкла Даджа. Идиократия». Основной идеей этой фантастической комедии было снижение интеллектуального уровня населения. В самом начале фильма говорится о том, что в семьях высокообразованных супругов рождается очень мало детей. У малообразованных же родителей семьи многодетные. Поскольку интеллект передается по наследству, то из-за диспропорции и врождаемости совокупного интеллекта становится все меньше и меньше, пока он совсем не пропадает. Фильм получился веселый и смотрибельный, в кавычках. Кстати, сам Майкл Джадж. Имеет диплом бакалавра физических наук, окончив в 1985 году Калифорнийский университет в Сан-Диего. Музыканту, писателю и поэту Николаю Суденко принадлежит такая фраза «В каждой шутке есть доля того, чего никто не любит». Она очень точно подходит для этого фильма. Современные законодатели общественного мнения, пропагандирующие равенство всех людей во всех областях человеческой жизнедеятельности, отвергают какую-либо возможность наследственности интеллекта. Но так ли это? Зоологам известен следующий факт. В разных группах обезьян существуют разные уровни развития. Есть группы обезьян, в которых орехи раскалывают при помощи камня. Отыскав какую-либо подходящую поверхность, каменное основание или твердый и прямой участок дерева, обезьяна помещает на него орех и камнем его разбивает. Дети учатся этому способу у родителей и такой способ передается от поколения к поколению. В других стаях используется более сложный способ. Обезьяна находит более-менее ровный камень и помещает его на земле. Получается своего рода наковальня. Если он неустойчив, то она подпирает его другим камнем. Далее на камень кладется орех, и его раскалывают третьим камнем. И в, и в этом случае дети перенимают этот способ от родителей. Однако у четверти обезьян так и не получается повторить эти операции. Их способностей от рождения не хватает для запоминания всей последовательности действий. В отличие от обезьян, человек разработал способы передачи информации, позволяющие со временем обучить практически всю популяцию базовым знаниям. Так, к примеру, независимо от уровня образования, жители развитых стран умеют читать и писать, водить машину, пользоваться мобильным телефоном и так далее и тому подобное. Однако в более сложных областях человеческой деятельности становится заметно различие в способностях людей. Даже с помощью несложного тестирования можно увидеть разницу в интеллекте в любой группе индивидуумов. Зависит ли эта разница только от окружающей среды или на нее влияет также генетическая предрасположенность? Первым, кто выдвинул мысль о наследовании интеллекта, был уже упоминавшийся выше двоюродный брат Чарльза, Чарльза Дарвина Фрэнсис Гальтон. Он же первый и занялся изучением этого вопроса. Подобные исследования продолжаются до сих пор. Обобщенный результат этих исследований, проведенных в разных странах разными группами ученых, показывает, что человеческий интеллект наследуется на 50-80%. Профессор Калифорнийского университета в Беркли, психолог Артур Дженсен, называет даже более высокую цифру. Он обобщил данные своих исследований и более 200 работ других ученых. Согласно этим данным, уровень интеллекта предопределяется на 85% генетическими факторами. На остальные 15% приходится вклад окружающей среды. Не все психологи согласны с выводами Дженсона. Другие ученые более сдержаны в своих оценках. Так существуют исследования, показывающие, что коэффициент наследования интеллекта составляет лишь около 40-50%. На остальные 50-60% влияет окружающая среда. Все выше приведенные результаты отрицаются современным идеологическим мейнстримом. Либеральные демократы считают, что не существует какие-либо влияния генетики на интеллект человека. В этом споре ученые опираются на полученные конкретные данные своих исследований. Либералы же оперируют в основном чувствами, и не приводят никаких конкретных доказательств в защиту своего мнения. Не являясь ученым в области наследования интеллекта, я не могу судить на чьей стороне истина в этом споре. Тем не менее, я попробовал провести небольшое самостоятельное исследование, пользуясь своими ограниченными возможностями. Суть этого исследования состоит в выяснении уровня образования родителей, чьи дети получили высокие научные награды. Я изучил биографии Нобелевских лауреатов по точным наукам – физике, химии, экономике, физиологии и медицине – за все годы существования Нобелевской премии. В области математики эта премия не вручается, поскольку такова воля ее учредителя – Альфреда Берхарда Нобеля. Поэтому в свое исследование я включил лауреатов премии эквивалентных Нобелевской по математике и информатике. Это три премии. Филдсовская премия, Абелевская премия и премия Алана Тьюринга. В этой голове приводится только сводная статистическая таблица. Подробные таблицы с данными на каждого лауреата выше названных премий можно найти в приложении к концу этой книги. К высшему образованию я приравнял также управление крупным или средним бизнесом, поскольку это требует наличия у человека уровня интеллекта выше среднего. К сожалению, не у всех лауреатов удалось установить образование родителей, что отображено в таблице. Физика. Всего лауреатов 199. Уровень образования родителей неизвестен 23. Высшее образование 148, не высшее 28. Экономика. Всего лауреатов 77. Уровень образования одного из родителей. Неизвестно, 14. Высшее – 48. Не высшее – 15. Физиология и медицина. Всего лауреатов – 210. Уровень образования хотя бы одного из родителей. Неизвестно – 22. Высшее – 146. Не высшее – 42. Химия. Всего лауреатов – 175. Уровень образования хотя бы одного из родителей. Неизвестно. 33. Высшее 104. Не выше 38. Математика и информатика. Всего лауреатов. 129. Уровень образования хотя бы одного из родителей. Неизвестно. 55. Высшее 65. Не высшее 9. Итого. Всего лауреатов. 790. Уровень образования хотя бы одного из родителей, неизвестно, 147, высшее – 511, не высшее – 132. Если вычесть из общего количества лауреатов тех, образование родителей которых не удалось установить, останется достаточно количества для получения статистически значимого результата – 643 человека. Из них у 511 лауреатов хотя бы один из родителей имел высшее образование. То есть почти у 80 процентов.